Серая крольчиха, Алая кобыла, Черный леопард. В свете нарастающей угрозы со стороны бандитов и мародеров, все крепкие здоровьем граждане префектуры Драйб приглашаются вступать в ряды народной милиции. Каждый участник сам отвечает за свое вооружение и снаряжение. С согласия Синодриона Архантесса обещала каждому бойцу ополчения половину добычи, отобранной у гнилых. Изобращение Кайда, губернатора провинции Драйп. Ава Сайт насыпала совком в лоток немного руды и осторожно покачала его взад и вперед в быстром ручье. По мере того, как вода струилась по насечкам, пестрая смесь постепенно разделялась по весу на различные части. тяжелые металлические предметы, ржавые гвозди, обломки инструментов и детали машин сверху, более тонкие и легкие вещи, смятые консервные банки, осколки стекла, битая керамика и фарфор посередине, а все самое легкое кусочки разноцветной пластмассы, Некоторые с заключенными в них электронными компонентами, похожими на сверкающие драгоценные камни, внизу. Ава покачала головой. Хотя она занималась разработкой мусорных приисков с тех самых пор, как только начала ходить, изобилие, в котором жили древние, не переставало ее поражать. «Ава, мы подумываем закончить на сегодня». Говорившим был Шоу, младший брат Авы. Все еще по-детски пухленький, подросток попытался нахмуриться, чтобы изобразить серьезность. Позади его приятели уже собирали свои принадлежности и ведерки с находками. В свои 25 Ава была старше большинства других старателей, и поскольку лишь ей когда-либо доводилось покидать пределы префектуры Драйп, к ней относились как к предводителю, она была старшей сестрой для всех, а не только для шоу. Ава подняла взгляд на солнце, все еще висевшее в нескольких локтях над западным горизонтом. «Так рано? У нас еще полно работы». Шоу смущенно почесал затылок. «Мы тут подумали о том, чтобы сходить к Фейс Уэлл». Well. У Авы потемнело лицо. «На кой ляд вам сдалась эта безрассудная женщина? Помяните мое слово». Она навлечет беду на всех, кто с ней свяжется. Фей предлагает всем купить оружие в долг, так что никаких денег нам не нужно. Я неплохо стреляю из лука, а в прошлом году расправился палкой с двумя шакалами. Она меня видела. Значит, ты все еще хочешь пойти в милицию. Я больше не собираюсь с тобой спорить. Дело тут не в деньгах. И мой ответ категорическое «нет». Отвернувшись от брата, Ава кряхтя вытащила из воды лоток. «Помоги!» — смягчив тон, добавила она. Шоу беспомощно оглянулся на своих приятелей. Ава не обращала внимания на их осуждающие взгляды. Вздохнув, парень присел на корточке рядом с сестрой и принялся разгребать мусор. Они работали быстро, но осторожно. Мусорные прииски были полны битого стекла ржавых бритвенных лезвий и острых иголок, несущих проклятие древних. Многие старатели умирали от таинственных болезней, полученных из-за уколотого пальца или порезанной ладони. Для защиты брат и сестра были в перчатках, сшитых хавы специально для этой цели. На приисках было полно тонкой пленки и пластиковых пакетов, нередко покрытых красочными рисунками и непонятными словами. По большей части старатели отбрасывали их прочь, как пустую породу. Однако Ава придумала, как разрезать пластик на тонкие полоски и скручивать в нити, которые она затем сплетала в прочную ткань. Перчатки из такой ткани получались долговечными, функциональными и очень красивыми. К настоящему времени практически у всех старателей имелось по паре таких вот подаренных Авой перчаток. Четыре руки танцевали в мусоре, облаченные в красивую мозаику, собранную авой из того, что осталось от минувшей эпохи. Взлетающий в небо феникс, падающий кленовый лист, распускающаяся роза, кролик с опущенными ушами. Брат и сестра молча разбирали содержимое лотка по ведеркам с находками. За кило можно было выручить несколько центи кредитов. Но самые ценные добычей были электронные компоненты на пластмассовых платах. После того, как припой выплавляли, детали извлекались, и за каждую, которая оказывалась работоспособной, можно было получить по несколько кредитов. Каждому старателю было известно предание об одном знакомом одного знакомого которому как-то посчастливилось найти какую-то редкую микросхему и выручить за нее сотню кредитов в Устере или Руан-Флэре. «Говорят, если посчастливиться напороться на гнездо гнилых», — вздохнул Шоу, «каждый получит столько, что хватит, чтобы накупить продуктовых пайков на три года». «Еды у нас достаточно», — перебила его Ава. Ты действительно думаешь, что сражаться с гнилыми так же просто, как охотиться на белок. А что, если ты наткнешься на раскрывшуюся крысу? Предоставь воевать армии. Не обязательно тратить деньги на покупку продуктовых пайков. Можно будет их откладывать, а затем купить подарки для рекомендательной комиссии. Для рекомендательной комиссии? Значит, вот в чем все дело. Голос Авы снова стал жестким. «Ты забыл, что сказала перед смертью мама?» «Нет», — угрюмо буркнул Шоу. «Но я не хочу всю свою жизнь копаться в кучах отбросов». Ава заговорила не сразу, она постаралась сохранить свой голос спокойным. «В Драйптауне ты бывал только в базарный день, но ты никогда там не жил, и ты не слышал...» Что за глаза говорят о нас жители города? А жители Руанфлера — еще более заносчивые. Для них такие люди, как мы с тобой, — отребье, мусор, который не жалко выбросить. Ты не найдешь там счастья. Времена меняются, — заводясь, перебил сестру Шоу. Все губернаторы и генералы набирают людей. «Открываются новые возможности! Ты никогда не станешь раскрывшимся!» — объявила Ава, переходя на крик. «И это мое последнее слово!» «Только из того, что у тебя не получилось, еще не значит, что и у меня ничего не выйдет! Быть может, когда раскроется моя натура, я стану кем-то важным!» Ава вздрогнула, словно от пощечины. Не сразу ей удалось сглотнуть комок в горле ты ничего не понимаешь». Но Шоу уже сорвал с рук перчатки и швырнул их на землю. «Не трудись сегодня вечером готовить ужин на мою долю. Я не собираюсь жить с тем, кто в меня не верит». На глазах у своих ошеломленных приятелей парень бежал прочь с мусорных приисков. Застыв на месте, Ава проводила его взглядом. Затем, посмотрев на солнце, она вздохнула и продолжила разбирать мусор в лотке. Аба рассеянно гладила лежащую на столе фотографию. Единственную семейную фотографию, которую позволили себе сделать ее родители. Она обошлась им во все сбережения, которые удалось отложить за целый год работы на приисках. Они всей семьей сидели неподвижно в единственной студии в Драйптауне, мысленно приказывая себе не моргать а светохудожник медленно творил свое чудо, запечатлевая их образ на покрытой серебром медной пластинке. На фотографии отец и мать стояли по обе стороны от 18-летней Авы, одетые в строгое платье, выдаваемое губернатором, одаренным юношам и девушкам, отобранным для того, чтобы стать «раскрывшимися». Родители постарались следовать наставлению света художника и расслабить лицо, вместо того, чтобы улыбаться. Такое выражение невозможно было сохранить достаточно долго, чтобы фотографический процесс запечатлел его несмазанным. Но Ава видела гордость в приподнятых уголках их ртов, в руке матери, обхватившей ее за талию. Шоу, на тот момент одиннадцатилетний мальчишка, стоял перед давой и чуть сбоку. Лицо его было смазанным, поскольку он не мог удержаться и то и дело с восхищением оборачивался на свою старшую сестру. Столько тогда было надежды, мечтаний о преобразованной жизни, о возможностях, которые откроются в Руан-Флэре, о возвышении семейства от мусорных приисков к богатству и положению в обществе. Но все это было разбито в дребезги. Только из того, что у тебя не получилось. У Авы перед глазами возник образ матери, иссушенной сушеной, истощенной болезнью, умирающей на заплесневелой подстилке в углу плохо освещенной хижины. «Береги своего брата!» «Не отпускай его из дома», — хрипя выдавила мать. «Он неугомонный, у него дерзкое сердце. Но индейке не дано парить в небе, подобно орлу, и нам не дано быть теми, кем мы не являемся». Ава откусила кусок безвкусного продуктового пайка, запивая его чашкой чая, приготовленного из отвара корня арука. Арук — выносливый сорняк, был практически единственным растением, процветающим в префектуре драйп где земля была настолько отравлена мусорными приисками, что после чумы больше не росли никакие злаки. Чай за рука был горьким на вкус, и Шоу всегда сравнивал его с болотной жижей. Впервые за целый год ужиная в одиночестве, Ава поймала себя на том, как же ей не хватает непрестанных жалоб брата. Было уже так поздно, что комната освещалась лишь дровяной печкой с разогревающимся на ней паяльником. Ава встала, решив, что нужно отправиться на поиски шоу. В конце концов, она его старшая сестра и не должна обращать внимания на его слова, сказанные в гневе. Дойдя до двери, Ава остановилась. У шоу все хорошо. Сегодня его накормят в семье кого-нибудь из друзей. Он уже не мальчик, и, возможно, ему нужно побыть какое-то время вдали от меня, чтобы все понять. Вымыв миску и кружку, Ава убрала их и села у печки, аккуратно работая паяльником, чтобы извлечь электронные компоненты, заключенные в сегодняшнем улове пластмассовых плат. Работая, она слышала вдалеке крики сов, охотящихся на мелких грызунов в зарослях орука. Ставни громыхали в порывах ветра. Погрузившись в монотонное однообразное движение, Ава успокоилась. Мысли о шайках бандитов и грабителей, о жизни в роскоши в далекой столице, о честолюбивых устремлениях и войне угасли. Времена меняются. А что, если шоу прав? Что, если я стала слепа и не вижу перемен? Быть может, я слишком робкая, глубоко раненая тем путем, по которому прошла, чересчур привязана к этой серой, безликой жизни тяжкого труда, к знакомым местам? Остановившись, Ава внимательно посмотрела на прямоугольный кусок пластика в руке. Ряд светодиодов вверху говорил о том, что когда-то давно это, скорее всего, был какой-то освещенный знак. Надпись, напечатанная старинным шрифтом, была едва различима. Ава с большим трудом разобрала загадочные слова. «Экополис Большой Руанфлер. Столичный мегаполис». Понять это название невозможно. Бессмысленная абстракция, чем-то напоминающая заклинание, призыв. Мысли Авы переключились на то, что произошло в этот день ровно 7 лет назад. Хотя Ава уже тысячу раз мысленно представляла себе прибытие в руан она оказалась не готова к действительности. Громыхающее баше, громоздкое транспортное средство, напоминающее движущийся дом и украшенное цветами и фруктами из всех уголков Гремы, большинство из которых Ава не смогла бы назвать, везло ее и остальных кандидатов на раскрытие по авеню Содружества. Центральная артерия Роан-Флера была такой широкой, что по ней смогли бы пройти одной шеренгой сто человек. Колонны транспортных средств поменьше ехали впереди Баше и следовали за ним, производя механический гул, просто ошеломивший Аву. Едкие выхлопные газы, извергаемые двигателем, сообщили ей, что Баше использует биодизельное топливо, которая являлась практически невообразимой роскошью. До этого момента Ава за всю жизнь лишь один раз вдыхала этот запах, когда губернатор Кайт торжественно проезжал по Драйп-тауну на долгоноги. Ава впилась зубами в яблоко, которое ей дали. В настоящее яблоко, а не синтетическую подделку размером вдвое больше ее кулака. Яблоко оказалось просто невероятно сладким. Девушка подняла взгляд на транспарант, трепещущий над баше, со стилизованными очертаниями Гремы с его протяженной береговой линией, рассеченной надвое рекой Арлос. Вокруг контуров Гремы округлым шрифтом был написан ее девиз, фраза, которую можно было найти на великом множестве артефактов эпохи до чумы, из чего напрашивались предположения о глубинных тайнах, скрытых в ней. Экополис Большой Руан-Флэр. Столичный мегаполис. У авы в голове зазвучали отголоски записи, которые она снова и снова прокручивала накануне вечером, стараясь ознакомиться с основами раскрытия. Название Грема уходит корнями в эпоху до чумы, связывая нас с с загадочным прошлым. Когда-то давно величественный прибрежный мегаполис роан флэр являлся солнцем гордого содружества, планетами в котором были города поменьше, деревни и острова залива Массенваль, каждая из которых занимала свое назначенное место подобно сверкающим драгоценным камням, тщательно уложенным в мозаику полей, лесов и моря. Здесь жили десятки миллионов человек, мечтатели в фантастическом мире, построенном из стали и электричества, где даже погода подчинялась их прихоти, а до секрета вечной жизни было рукой подать. Жители руан -Флера в сверкающих одеяниях выстроились по обеим сторонам дороги, чтобы наблюдать за зрелищем. У многих на лице была скука. Гирлянды из свежих цветов украшали их головы, А торговцы в стоящих позади толпы лавках предлагали такие яства, о которых хава знала только по рассказам странствующих сказочников. Свежий тунец, ягненок, зажаренный на вертеле, дымящиеся лобстеры, должно быть добытые в туманные дали моря на востоке за многие мили от берега. Причудливые служебные машины, вероятно, приводимые в действие электричеством, жужжали в воздухе и гудели на тротуарах, двигаясь невероятно точно и плавно. Вдалеке, за толпой и торговцами, виднелись развалины небоскребов, горы искореженной стали и битого стекла, опутанные густыми лианами, служащие домом для тысяч птиц. баше замедлилось, и остановилась. Как и другие кандидаты, Ава высунулась в окно, у которого сидела. Впереди возвышался холм Флэр-Хилл, на вершине которого стоял величественный дворец Содружества с позолоченным куполом. Девушка прищурилась в надежде на то, что первая увидит легата, а может быть даже серебристый зонтик, извещающий о присутствии самой седьмой Архантессы. Чума, судя по всему, в одночасье смыла прочь пену праздной и греховной цивилизации, о которой мы читаем в сохранившихся трудах древних мудрецов. Крошечные электронные устройства, позволявшие разместить мозги в рисовом зернышке, раскинувшиеся между континентами сети, выполнявшие любое желание, мнимое золото, извлеченное из воздуха, Законы природы, которые, как считали наши предки, были им понятны, перестали действовать. В морях и на суше появились чудовища, покаравшие их за высокомерие и спесь. Миллионы людей погибли, а оставшиеся в живых столкнулись с преобразившимся миром, в котором сама жизнь стала более мстительной и причудливой. И только благодаря сверхчеловеческим усилиям Первого Архонта которому помогали его преданные раскрывшиеся соратники, удалось восстановить мир и порядок после хаоса последствий чумы. У каждой из 36 префектур Гремы собственный климат и сельское хозяйство, и каждая несет свой собственный шрам, оставленный чумой. В одной префектуре обширные сады, приносящие сладкие плоды, но в этих плодах нет семян. В другой земля и вода отравлены так сильно, что там ничего не растет, и местным жителям приходится копаться в развалинах, чтобы хоть как-то выживать. В третьей озера и реки кишат замечательной рыбой, хотя у многих особей по две головы или по три хвоста. За границами этой новой гремы, Вне области влияния возрожденного роан флэра плотный туман делает невозможным судоходство, и страшные чудовища поджидают тех безрассудных смельчаков, которые дерзнут туда сунуться. Добиться мира в Греме было очень непросто, и еще труднее было его сохранить, и ключом тут является раскрытие. Однако вместо легатов или архантессы Ава увидела еще более восхитительное зрелище. Повелители Гремы, мужчины и женщины, которые, возможно, когда-то давно сами также восхищенно озирались по сторонам широко раскрытыми глазами, стояли на ступенях Дворца Содружества, готовые встречать новых кандидатов. Они не были облачены в роскошные наряды, их не окружали электрические машины, Они не ездили на механических чудовищах, поглощающих биодизельное топливо. Повелители Гремы просто стояли, полностью обнаженные, являя свое раскрывшееся восхитительное естество. Запах горелой канифолии и расплавленного пластика заставил Аву очнуться от воспоминаний. Мысленно выругавшись, Девушка поспешно убрала паяльник, пока тот не наделал новых бед. «Нет», — решительно заявила она себе, — «ни к чему вспоминать свой позор, зацикливаться на прошлом. Нужно сосредоточиться на том, что есть здесь и сейчас, на насущных делах. Пусть мусорные прииски никогда не принесут им шоу богатства, но это честный, надежный заработок, которым можно гордиться». Лишенная помощи брата, Ава лишь далеко за полночь закончила выпаивать и проверять электронные компоненты. Добыча оказалась средней. За несколько больших конденсаторов в следующий базарный день можно будет выручить неплохие деньги. Ава осталась довольна. Проснувшись на следующий день, она обнаружила, что по-прежнему одна в хижине. Приготовив завтрак, Ава выжидала до тех пор, пока солнце не поднялось слишком высоко, чтобы не обращать на него внимания. Она неохотно собралась и отправилась на прииски. К полудню Ава уже не находила себе места от беспокойства. Никто из старателей не знал, где шоу. Нарастающая тревога сжимала девушке сердце, и она покинула прииски и вернулась в деревню. Ава обошла всех соседей, спрашивая о своем брате. Знакомые ей соседи качали головой не в силах ей помочь. Опасаясь худшего, Ава отправилась искать Фейсуэлл. Хотя основным ремеслом уэлл как и большинство жителей префектуры Драйп, была работа на мусорных приисках, Ава не могла припомнить, когда в последний раз видела ее сладком у ручья. На самом деле Фей зарабатывала на жизнь браконьерством, промышляя зверей и дичь в соседних, более богатых префектурах. Время от времени Фей даже отваживалась углубляться в туман за границами Гремы, добывая экзотическое мясо-чудовищ, за которое давали хорошие деньги на черном рынке искатели приключений из Драйптауна и Вустера. Не обращая внимания на холодные взгляды двух мускулистых парней, стоявших рядом с Фэй, охотница имела целый отряд таких, сопровождавших ее повсюду, Ава подошла к ней и вежливо поинтересовалась, не видела ли та ее брата. Имея рост 6 футов 4 дюйма и вес не меньше 100 кило, Фей выглядела весьма внушительно, За поясом у нее был длинный охотничий нож без ножен, поэтому в лучах солнца сверкало холодное лезвие, покрытое пятнами ни то ржавчины, ни то крови. Невозмутимо глядя Аве в глаза, охотница ничего не сказала. Ее лицо, такое же черное, как и коротко стриженные волосы, оставалось непроницаемым. У Авы заколотилось сердце. Фэй славилась своим... Вспыльчивым нравом девушка мысленно взмолилась, чтобы Шоу никоим образом не оскорбил эту женщину. Сделав над собой усилие, она выдержала взгляд Фей, стараясь не показаться ни раболепной, ни вызывающей. Наконец охотница покачала головой. «Вчера вечером твой брат действительно приходил ко мне», низким утробным голосом произнесла она но он не захотел присоединиться к моей милиции. «Замечательно!» — с облегчением Мава. «Замечательно!» — прищурилась Фэй. «Гнилые собрали значительные силы всего в нескольких днях пути отсюда. Каждый житель провинции должен записаться добровольцем в милицию. Сражаться с бандитами — задача армии. У Архантессы есть генералы. «Это слова труса», — сказала Фэй, не скрывая своего отвращения. «В какую, по-твоему, эпоху мы живем?» Власть Архантессы лишь на словах, и генералы с губернаторами отвечают на ее мольбы только если пожелают. В настоящий момент их больше занимают междуусобные склоки, чем борьба с бандитами. Смельчаки должны вступить в ряды милиции, чтобы защитить свое имущество и заработать себе состояние и имя. — Не всем уготовано жить ничем, — возразила Ава. — Пусть работа на приисках не очень престижна и не приносит богатства, но она гораздо безопаснее, чем последовать за вами. Я рада услышать, что у Шоу есть голова на плечах. Широко раскрыв глаза, Фейс мерила Аву взглядом, словно была не в силах понять смысл ее слов. Наконец она засмеялась, буквально затряслась от хохота. Что тут такого смешного? Спросила Ава, чувствуя, как у нее в груди нарастает страх. Голова на плечах! Передразнила ее Фэй, силясь унять веселье. Вы с братом оба дураки, но только каждый в своем роде. О чем именно вы с ним говорили? Твой брат спросил у меня. «Есть ли правда в слухах о том, что гнилые получили доступ к запасам вина раскрытия?» Кровь схлынула с лица Авы. «Что?» Я ответила ему, что точно не знаю, но исходя из того, что мне известно об этом мире, такое возможно. «Как вы могли это сказать?» — воскликнула Ава. «Оранжевые братья — бесстыдные лжецы». И их культ, для одних только легковерных, ты не знаешь. Всего того, что известно мне. Перебила ее Фэй, и в ее голосе прозвучала тень угрозы. Она помолчала, успокаиваясь, затем добавила. Затем Шоу спросил, где, на мой взгляд, может быть расположен лагерь гнилых. Я посоветовала ему пойти строго на запад, через разбитое шоссе. Он поблагодарил меня и ушел. Ава пришла в ужас. До сих пор она не отдавала себе отчетов в том, насколько глубоко шоу одержим раскрытием. У нее в голове промелькнули рассказы о том, какие ужасы якобы творят оранжевые братья и гнилые. «Мой брат собрался украсть у бандита в вино раскрытия. Мы должны найти его, пока еще не слишком поздно. Идемте со мной». Захватите с собой всех своих сторонников. А ты и правда такая же сумасшедшая, как твой брат, покачала головой Фей. Напасть на лагерь гнилых маленьким отрядом милиции ⁇ самоубийство. Он твой брат, а не мой. Слова труса, гневно бросила Ава. Охотница залилась краской. Да что ты знаешь, а... Но Ава уже ушла. Красное солнце висело на западе, подобно спелому персику, подвешенному на облаках деревьях. Ава продиралась сквозь заросли, а рука высотой по плечо, не обращая внимания на колючки, которые цеплялись, царапали, рвали. Одежда ее превратилась в клочья, по лицу и рукам струилась кровь. Девушка уже несколько часов шла без дороги напрямик через дикие заросли по ту сторону разбитого шоссе, двигаясь на запад. До сих пор ей не встретилось никаких следов шоу, но она чувствовала, хотя и сама не смогла бы объяснить, как, что ей нужно идти дальше. Разбойники гнилые, бандиты, подпавшие под культ оранжевых братьев, поклялись беспощадно убивать богачей и пиршествовать их жиром. Однако на самом деле они по большей части охотились на бедняков в глухих, преимущественно сельских провинциях, вроде Драйпа. Настоящие богачи имели возможность укрыться за городскими стенами, не опасаясь за свои дома и долговые расписки. А тем временем крестьянам, пастухам, рыбакам и старателям оставалось только полагаться на милосердие бандитов. Поле Арука простиралось подобно бескрайнему морю. Порывы ветра гнали волны раскачивающихся стеблей. В вечерней прохладе над полем сгущался туман, окутывая все вокруг пеленой кровавой дымки. Время от времени из этого зеленого моря вылетал краснокрылый дрозд и проносился в тумане, словно летучая рыба, мелькающая над волнами, с громким пронзительным криком, напоминающим ляско железные чешуи. Ава остановилась, учащенно дыша. Она устала, начинала смеркаться. Ночевать в глуши, особенно в этом непреодолимом море травы, было опасно. Девушка посмотрела себе под ноги, на землю, виднеющуюся между унизанными колючками стеблями Арука. А что если? Может, ей лучше? Похоже, придется. Нет, решительно отвергла эту мысль Ава, чувствуя, как колотится от страха и сомнений сердца. С самого своего возвращения из Роанфлера она хранила эту тайну в себе, не желая воскрешать те события, которые унизили семью, смертельно огорчили родителей, покрыли ее несмываемым позором. И снова пронзительный крик, похожий на скрежет друг от друга металлических пластинок, вызвал у нее мурашки. Вздрогнув, Ава вдруг осознала, что это вовсе не крик дрозда. Звук был более громким, более жестким, неослабевающим. И вместе с металлическим лязгом Ава услышала что-то еще, вроде своего собственного учащенного дыхания, но только более отчаянного и дикого. Поднырнув под стеблями Арука, Ава всмотрелась в сгущающийся туман, стараясь усилием воли унять бешено колотящееся сердце, чтобы лучше слышать. Вдалеке по морю травы раскатилась рябь, словно это корабль рассекал волны. Все это сопровождалось громким фырканьем и долгим ржанием, разорвавшим туман подобно вспышке молнии. Позади этого возмущения Ава разглядела присутствие чего-то еще, по-прежнему скрытого в тумане, какого-то чудовища, движущегося с механической точностью. Тук-дзинь-тук, тук-дзинь-тук. Порыв ветра прогнал туман прочь. Через поле Арука напролом неслась самая большая лошадь, какую когда-либо видела Ава, оставляя за собой полосу сломанных и растоптанных стеблей. Кобыла, добрых три метра ростом, была цвета пылающего костра. Ее длинная грива развивалась подобно алому стягу, а мелькающие копыта были покрыты огненно-рыжей шерстью. Ава еще никогда в жизни не видела такого прекрасного создания — Кобыла олицетворяла силу, мощь, скорость. Каким образом здесь оказалась раскрывшаяся? Следом за кобылой гнались два громоздких долгонога. Сделанные из черной стали армейские внедорожники напоминали огромных механических пауков с восемью сочлененными ногами, приводимыми в движение поршнями, увенчанных приплюснутой кабиной с вращающейся башней. Управляемые экипажем из трех человек, эти машины, гордость армии Архантессы, были беспощадным орудием смерти, по просторы Гремы. Кобыла замедляла бег, расстояние между ней и ее преследователями сокращалось. Тук-тук. Здоровенные стрелы, брошенные силой электричества и магнетизма, вырвались из вращающихся башен долгоногов, и вонзились в землю вокруг бегущей кобылы. Одна зацепила ей бок. Громко заржав, кобыла осела. С вызовом обернув свою покрытую пеной морду, она оскалила зубы, раздувая ноздри. У нее по спине стекали красные струйки, возможно, крови, возможно, пота, окрашивая сломанные стебли орука. Ава ощутила прилив ярости и сострадания. Тук! Еще одна стрела устремилась прямо кобыли в голову. Двигаясь невозможным для такого крупного животного изяществом, кобыла подалась вперед и резко выпрямила задние ноги одним грациозным прыжком, преодолев по крайней мере 20 метров. Но экипажи двух долгоногов работали четко и слаженно. Стрелок второй машины заранее предвидел, где приземлится кобыла. Стрела поразила ее в правую заднюю ногу и кобыла, пронзительно заржав, рухнула на землю. Долгоноги приблизились к поверженной кобыле с противоположных сторон, выдвинув вперед свои вращающиеся стальные челюсти диски, готовые распилить несчастные животные на куски. Последние лучи умирающего солнца упали кобыле на морду, и Ава не увидела у нее в глазах отчаяния, а лишь стремление сражаться, сопротивляться, вцепиться голыми зубами в стальные ноги, напоследок показав свой непокоренный дух. У Авы вскипела кровь. Она не могла видеть, как нечто столь прекрасное, восхитительное и полное жизни уничтожают трусы, укрывшиеся в механических чудовищах. Ава порывисто встала, показала свое лицо над морем колышущихся стеблей рука и, тихо зарычав, сосредоточила внимание на точке внутри себя. Так, как ее учили семь лет назад. Обжигающее вино раскрытия разливалось по ее жилам. Язык все еще чувствовал горький вкус тысячи специй. В голове бушевала буря, и она с огромным трудом двигалась вперед, предпринимая огромные усилия, чтобы удержаться на ногах. Вместе с остальными кандидатами ее привели в зал размышления, в лабиринт сумеречных потайных проходов под дворцом. Один за другим они проходили в зеркальную комнату, где им, наконец, показывали их истинный вид. Все долгие годы благочестивых молитв в святилищах богов, чтения и зазубривания наизусть слов мудрецов на протяжении которых ее родителям приходилось отказывать себе во всем, собирая средства на то, чтобы купить рекомендательное письмо, наконец привели вот к этому мгновению. Из-за закрытой двери донеслись проникнутые бесконечным счастьем крики, а затем восторженный рев толпы. Какой новый облик открылся тому мальчишке? Его собственная судьба, а также судьба его родителей навеки переменилась. Он вступит на путь, ведущий к тому, чтобы стать одним из них повелителей Гремы, которые стояли на ступенях дворца, встречая новых кандидатов, проходивших перед ними по авеню Содружества. Огромный буйвол с высоко вскинутыми и кривыми рогами, подобными двум полумесяцам, тяжело стучал копытом по земле. Тигрица ростом, лишь немного недостающая до бронзовых дворцовых ворот, лениво зевала. Орлица, распростершая крылья не меньше восьми метров, громко кричала. Медведь размерами с долгонога губернатора Кайда поднялся на задних лапах. Шум за закрытыми дверями затих. Преобразованного мальчика выведут через другие двери в другую комнату, откуда он поднимется во дворец, где его встретят Архантесса и легаты, и он займет свое место среди знати. Разумеется, на самом низшем уровне, ибо ему понадобится преодолеть множество политических козней и склок, чтобы подняться по иерархической лестнице. Опьяненная предчувствием, Ава вдруг поняла, что ей следующее предстоит войти в зеркальную комнату. «Мама, папа, шоу», — мысленно прошептала она, — «все ваши жертвы были не напрасны». В то время как у состоятельных городских жителей имелось множество самых разных способов быть замеченными рекомендательными комитетами префектуры, у работников мусорных приисков возможностей было мало. Родителям Авы потребовались долгие годы напряженного труда для того, чтобы губернатор наконец соизволил дать ей рекомендацию единственному кандидату из сельской местности среди десятков детей из привилегированных слоев. Но даже после этого до собеседования с членами комитета ей не было гарантировано место На командующего гарнизоном произвел впечатление ее атлетизм, а учителя благосклонно высказались по поводу ее знаний древних текстов. Однако за этими достижениями стояли бесчисленные часы учебы и физических упражнений без какой-либо помощи со стороны учителей и тренеров. Вино раскрытия явилось одной из первых тайн, обнаруженных в изменившемся мире после чумы. Состав пробуждал какой-то скрытый механизм организма, Вино позволяло тем, кто его выпивал, преобразовать свое тело во вторую форму, раскрывающую дремлющие таланты и неизвестные способности. С его помощью первый архонт, ничем не примечательный мелкий бандит первых дней после чумы, раскрыл себя, став селезнем, чудодейственной птицей, обладающей харизмой и силой духа. Собрав легион своих раскрывшихся соратников, он выдворил с этой земли чудовищ и победил врагов, основав Содружество Гремы. Передавой распахнулись массивные двери. Сияние зеркальных стен оказалось таким ярким, что она непроизвольно вскинула руку, прикрывая глаза. Авасайт, произнес нараспев прислужник, открывший дверь, — «ты можешь войти». Спотыкаясь, едва держась на ногах, хватаясь за стену дрожащей рукой, Ава прошла в комнату, ослепленная ярким светом. Мысли ее расплывались, в ушах гулка пульсировала кровь. Суждено ли ей стать могучим валом, преданным слугой, который будет работать в администрации Архантессы и которого в конце концов возвысят во вгустейший ранг Синедриона? или же ей предназначено стать мудрой обезьяной, ученым, который посвятит свою жизнь раскрытию знаний древних мудрецов, погребенных в испорченных базах данных архива Руан-Флера, чтобы ввести Грему в новый золотой век, или, быть может, ей назначено богами стать волком или лобстером, воином, вставшим на защиту Гремы, единственного оазиса цивилизации, отражая полчища чудовищ, разоренной чумой пустоши и внутренние угрозы со стороны чистолюбивых бунтовщиков. Ава пыталась воплотить в жизнь наставления, которые ей нашептывали прислужники, не до конца понимая их. Закрыв глаза, она сделала глубокий вдох, воображая воздух у себя в легких двумя сгустками энергии, синим и красным. Медленно Ава представила себе, как заталкивает оба сгустка себе в грудь, где они сливаются в одну раскаленную сферу. Поддерживая этот огонь, подпитывая его, раздувая, она усилием воли расширила его, распространяя на всю грудную клетку, посылая в конечности, заполняя свое тело священным пламенем. Ава буквально увидела, как эта энергия сжигает дотла ее прежнюю сущность, пробуждая каждую клеточку, направляя новые потоки по костному мозгу и мышцам, восстанавливая ее тело в новом виде, в новой сущности. Она заплакала от восторга и ужаса, ощущая это. Она почувствовала, как раскрытие оживает у нее внутри, отстраивая ее заново, словно разлившаяся в половодье река Арлос, каждую весну перекраивающая свои берега. Вино раскрывало истинную суть авы, поднимая ее на поверхность, подобно тому, как схваченное светохудожником изображение постепенно появляется в ртутных парах на медной пластине. Она чувствовала, как трещат и расщепляются ее кости, как ее мышцы присоединяются к новому скелету, как внутренние органы меняют свое местоположение, размещаясь в новом пространстве. Физическое ощущение нельзя было назвать ни наслаждением, ни болью. Оно чем-то напоминало оба этих чувства, но в то же время выходило за их рамки. Ава отдалась ему полностью поглощенная масштабами преобразования. Постепенно сознание вернулось к ней. Она снова обрела способность повелевать своими членами и тотчас же почувствовала отличие. Это было все равно, что впервые надеть зимой шубу и сапоги, когда все кажется неудобным и неуклюжим. Предстоит привыкнуть к своему телу, прежде чем она научится двигаться изящно и уверенно, прежде чем сможет легко переходить из человеческого облика в раскрывшийся и обратно. Не смея пошевелиться, Ава ждала, ожидая услышать восторженные крики, вызванные ее новым обличием. Стояла оглушительная тишина. Наконец она осторожно открыла глаза. Ава не поняла, как она попала в эту незнакомую обстановку. Вокруг возвышались гигантские статуи, похожие на огромные колонны храма мудрости, громадные человеческие фигуры с выражением шока, застывшим на лицах где-то высоко вверху. Статуи были такими большими, что Ава вспомнила развалины древних небоскребов в Руан-Флэре, безмолвных свидетелей минувшей эпохи. «Где я?» — изумленно прошептала она. И тут огромные статуи пришли в движение. В ушах у Авы зазвучали их громоподобные голоса. Она вздрогнула, потрясенная тем, какими чувствительными стали ее уши. Разобрать слова было трудно, они не имели никакого смысла. Беспомощно подняв взгляд вверх, Ава вдруг узнала лицо прислужника, открывшего перед ней дверь. — Совершенно бесполезное раскрытие! — взревел он, и его громадное лицо исказилось от отвращения. — Пустая трата времени! «Вот что происходит, когда роешься в мусорной куче и собираешь плоды с сорняков!» Другой голос, раскат грома. «Стандарты! Неужели в префектурах никому нет дела до стандартов?» А Ава непроизвольно отпрыгнула вперед. В то самое мгновение, как здоровенный ботинок, надетый на ногу толщиной со ствол столетнего дерева, ударил по тому месту, где она находилась, всего какую-то секунду назад. Ава оказалась перед сверкающей стеной, откуда на нее смотрела мохнатая мордочка с перепуганными глазами и сморщенным от ужаса носом. Она присела и увидела, что фигура в стене также присела на мохнатых лапах. Осознание явилось шоком. Оглушенная разочарованием, Ава увидела длинные мягкие уши, лежащие на плечах. У нее из горла вырвался пронзительный жалобный крик. Она облизнула языком раздвоенную верхнюю губу и увидела, как существо в зеркале, не больше фута в длину, облаченное в пепельно-серую шерсть, повторило это движение. Ее захлестнули ужас и стыд. Стебли Арука взметнулись вверх и сгустились вокруг. И Ава опять испытала эту смесь более и наслаждения, ужаса и восторга. Тысячи резких запахов, которых она не замечала в своем человеческом облике, ударили ей в нос. Свежие испражнения полевых мышей и оленей, гниющая растительность поздней осени — пьянящий аромат россыпи грибов. Ее уши, чуткие, подобно неводу, который рыбаки тащат на утлых лодках по реке Арлос, начали улавливать все звуки и вибрации в вечернем воздухе. Ее глаза, теперь расположенные по бокам головы, обеспечили практически круговой обзор окружающей местности, резкие и четкие в сумерках ее любимом освещении. Снова лязг металла по металлу. Снова наполненный болью крик алой кобылы. Ава-крольчиха прыгнула вперед, наслаждаясь чувством свободы, обеспеченным ее сильными задними лапами. Теперь, когда она сжалась, уменьшившись в размерах, поле густого орука из непроходимой сопротивляющейся среды, которую приходилось преодолевать, прикладывая большие усилия, превратилась в лес качающихся деревьев, между которыми повсюду оставались широкие проходы. Ава бежала все дальше и дальше, с каждым прыжком привыкая к своему другому телу. Когда она погрузилась в эту новую форму существования, стыд, вызванный тем, что она раскрылась добычей, а не хищником, простым, ничем не примечательным кроликом, Вместо неестественно огромного буйвола, тигра, волка или селезня схлынул прочь, подобно сброшенной человеческой одежде. Возвратившись из Руанфлера, опозоренная Ава скрыла от своих разочарованных родителей то, что увидела в зеркальной комнате, сказав им только то, что ей не удалось раскрыться. Но с тех пор, время от времени, оставшись одна, Она при свете луны с наслаждением принимала облик кролика и скакала по лугам, вынюхивая в ночи незнакомые запахи. Это был еще один способ быть, ощущать реальность, принадлежащую ей одной. Ава столкнулась с неразрешимым противоречием. Она не знала, как примирить свое человеческое естество с естеством кроличьим. Однако в настоящий момент для подобных забот не было места. Впервые Ави требовалось выполнить определенную задачу в этом обличье, она должна была действовать, а не бездельничать. Стебли рука раздвинулись, Ава резко затормозила, оказавшись лицом к лицу с гигантской кобылой. Она сочувственно посмотрела на раненное животное и увидела, что свет в глазах кобылы гаснет. Кобыла обреченно фыркнула. Что толку от сострадания кролика, крошечного по сравнению с одним лишь копытом размером старелку. тарелку? Кобыла нетерпеливо тряхнула головой, предлагая Ави убраться прочь, пока механические хищники не обрушились на них обеих. «Не двигайся!» — шепнула Ава кобыле, и при виде удивленного взгляда сердце ее согрелось удовлетворением. «Успокойся!» и прекрати брыкаться. Различить тебя в этом красном свете будет непросто. Потрясенная кобыла раскрыла рот, а Ава нырнула в густые заросли Арука, направляясь прямиком к долгоногам. Вот он, показалась приводимая поршнями железная нога, сокрушившая Арук, подобно метеору, врезавшемуся в рощу. Следом появилась другая нога. Стальные колонны тускло сияли непоколебимой силой, силой, имеющей преступную сущность. «Что я могу сделать?» — с сомнением подумала при виде этих Нокава. Ей предназначено спасаться бегством, а не вступать в бой. У нее недостаточно габаритов, веса и силы, чтобы остановить или хотя бы замедлить железных пауков. Она не может угрожать экипажу острыми, как кинжалы, клыками или когтями, способными разодрать сталь. Какой прокот камка комка шерсти в противостоянии с самой мощной боевой машиной? Земля содрогнулась от тяжелых шагов остальных металлических ног. Долгоног остановился. Вращающиеся пилы челюсти застыли в нерешительности. Алая кобыла последовала совету Авы, и экипажи пауков, по крайней мере на какое-то время, потеряли из виду свою добычу. У Авы в сердце снова вспыхнула искорка надежды. Стиснув зубы, она устремилась к колоновидным ногам. Устроившись между двумя остальными столбами так, чтобы ее не было видно из кабины, хотя вряд ли экипаж посчитал бы ее угрозой, даже если бы заметил, Ава принялась грызть стебель Арука. Она работала быстро. Горьковатый Арук на вкус чем-то напоминал чай из кореньев. Работая резцами, словно зубилами, Ава самоотверженно грызла высоченный стебель, похожий на ствол дерева. Упал один стебель, за ним второй, третий, превратившись в маленького дровосека, Ава лихорадочно валило твердые волокнистые стволы. Металлические ноги оставались неподвижными. Где-то вверху с жужжанием вращалась башня. Экипаж высматривал окровавленную лошадь, которой каким-то образом удалось затеряться в густых зарослях орука, окрашенных заходящим солнцем в красный цвет рассыпанных углей. Пауки ну, гад выпустили в заросли несколько стрел в надежде спугнуть раненую добычу. Ава понимала, что времени у нее в обрез. Не прерываясь, чтобы дать отдых ноющим челюстям, она скакала взад и вперед, отплясывая среди поваленных стеблей рука, подобно обезумевшему бобру. Один вдоль, два поперек, один вдоль, два поперек. Ава без устали скакала и прыгала, прижав уши к спине, крепко хватая передними лапами волокнистые стебли. Точно так же она сплетала перчатки из полос найденного на свалке пластика. Движения были настолько привычными, что она впала в транс. Внезапно ее уши уловили шорох. Кобыла, вероятно, больше не в силах терпеть боль от раны на ноге, пошевелилась в своем укрытии. Башня паука, под которым находилась Ава, повернулась, реагируя на движение в траве. Характер завывания дизельного двигателя едва уловимо изменился. Ава отпрыгнула в сторону, молясь нефритовому кролику на Луне, чтобы сделанного ею оказалось достаточно. Двигатель взревел громче. Поршни пришли в движение, суставы начали сгибаться, ноги уже готовы были подняться вверх, и шагнуть вперед в скоординированном рисунке. Две ноги, связанные паутиной, сплетенные из стеблея рука, неуклюже наткнулись друг на друга, и паук покачнулся. Сидящий в кабине пилот недоуменно потянул рычаг управления взад и вперед, стараясь распутать ноги, однако травяные путы, сплетенные и перекрученные авой для большей прочности, выдержали. Пилот раздраженно принялся качать ручку управления взад и вперед, увеличивая мощность поршней. Внезапно плетеные канаты, удерживавшие ноги вместе, лопнули, и могучие стальные стержни, не встречая сопротивления, резко освободились и раздвинулись в стороны. Боевая машина пошатнулась, теряя равновесие. Пилот в панике сдвинул ручку управления до конца в противоположную сторону. Поршни застонали, суставчатые ноги отчаянно попытались выровнять тело паука, но было слишком поздно. Долгоног повалился, подобно новорожденному теленку, и с грохотом рухнул. Дисковые пилы вгрызлись в землю, градом разбрасывая в стороны камешки и рассеченные корни. Башня со скрежетом остановилась, и щелей повалил дым. Мгновение спустя три солдата, откашливаясь, распахнули люк в крыше и выбрались наружу. Экипаж второго паука, не видя того, что повалило на землю товарищей, также пришел в панику. Решив, что вторая боевая машина подверглась нападению, наводчик направил оружие на местность рядом с поверженным пауком и открыл частый огонь. Вонзающиеся в землю стрелы лишь усилили общее смятение. Экипаж упавшей боевой машины укрылся за корпусом, крича своим товарищам, чтобы те прекратили огонь, а Ава поспешно метнулась прочь. Наконец экипаж уцелевшего долгонога заметил кролика, убегающего от поврежденного паука. Башня развернулась вслед за ним, извергая поток стрел, лишь чудом не зацепивших хаву Влево-вправо, зигзаг из стороны в сторону, ежесекундно меняя направление движения, Ава лихорадочно цеплялась за жизнь. Она чувствовала, что ее бег замедляется, дыхание становится частым. Хотя и быстроногий, кролик был создан для стремительных коротких рывков, а не для продолжительного напряжения. Ава прекрасно понимала, что наводчик вот-вот достанет ее. «Если ты прекратишь двигаться...» «Тебя не заметят!» Ее уши уловили хриплый шепот, принесенный порывом ветра. Ава опустила моргательные мембраны на глаза и вонзила лапы в землю. Новая стрела воткнулась рядом, обсыпав ее землей и сломанными стеблями, но она сжалась в крохотный комок, усилием воли сдерживая инстинктивный порыв «вскочить и побежать». Бесконечная тук-тук-тук прекратилась. Голос был прав. Охваченная паникой, Ава забыла свой собственный совет. Она очень маленькая, а сумеречное освещение слишком слабое. Если качающиеся стебли, задетые ею на бегу, не будут выдавать ее местонахождение, она останется практически невидимой. Башня продолжала с грохотом вращаться. Наводчик искал цель. Воздух наполнился какофонией голосов людей, не ведающих о присутствии Авы. «Что это было? Возможно, полевка? А может быть, кое-кто похуже? Возможно, один из гнилых? Гнилые такими маленькими не бывают, это был просто какой-то глупый зверек. Но вы стреляли в нас, вы могли бы, но ну, до чего неуклюже у вас пилот!» Я никогда не слышал, чтобы Долгонок падал из-за какой-то полевки. Капитан задаст вам жару. Хватит про полевку. Где беглянка? Она не могла уйти далеко. Забирайтесь сюда, и мы продолжим поиски». Ругань, смех, свист сброшенного вниз веревочного трапа. Уцелевший Долгонок подбирал экипаж своего поврежденного собрата. «Ты можешь двигаться?» пискнула Ава, осознавая, что кобыла услышит эти высокие звуки, в то время как человеческое ухо нет. «Не могу», — принес ветер ответ. Ава задумалась. «Как только оба экипажа соберутся в кабине второго паука, охота возобновится, и тогда обнаружение кобылы станет вопросом времени». У Авы болело бешено колотящееся сердце. Она испытывала бесконечный ужас. И все-таки, собравшись с духом, она медленно поползла сквозь орука в направлении паука, обходя стороной стебли, чтобы не задеть их. Ей нужно было что-то сделать. Все равно что. Впереди показалась огромная смертоносная машина. Три человеческие фигуры поднимались по веревочному трапу, спущенному из кабины. Паук накренился под их тяжестью. Резко распрямив задние лапы, ава Прыгнула. На мгновение показавшись над травой, опустившись на землю, она устремилась вперед, к свободному пространству между длинными сочлененными ногами. «Вот она, вот она!» — наводчик, все это время не прекращавший возбужденно всматриваться в мягко волнующееся море травы, не раздумывая, нажал на спусковой крючок. Из дула орудия вырвался поток стрел. Наводчик лихорадочно развернул башню, стараясь удержать в прицеле серый скачущий комок. «Болван! Перестань стрелять!» Но было слишком поздно. Сочетание момента инерции вращающейся башни, отдачи и веса ползущих по трапу людей оказалось достаточным для того, чтобы паук потерял устойчивость. Лихорадочные команды, ругань, крики Второй долгоног качнулся и повалился, рухнув на землю с громким лязгом. Нырнув в густые заросли орука, Ава поспешила туда, где оставила раненую кобылу. Однако вместо лошади на земле лежала высокая стройная женщина с густой копной рыжих кудрей. Ее лицо, не лишенное привлекательности, было исчерчено красными полосами, Вероятно, царапинами, оставленными колючками орука, а может быть, венами, разбухшими от злоупотребления выпивкой. Одна нога женщины была неестественно подогнута. Обессиленная Ава опустилась на корточки. Протянув руку, женщина мягко положила ее ави на спину. Кроличье тело задрожало, но Ава не отдернулась, глядя женщине в глаза. — Спасибо, — прошептала та. Ава уже слышала этот хриплый голос. «Я никак не думала, что меня спасет кто-то вроде тебя». «Возможно, благодарность несколько преждевременно», задыхаясь, выдавила Ава. «Я только отсрочила неминуемое. Оправившись от первого потрясения, шесть обученных солдат, даже без долгоногов, все равно быстро расправятся с нами». Переменив положение, женщина поморщилась. Если бы не моя нога, они бы нас ни за что не поймали. Она бросила презрительный взгляд в сторону поверженных пауков. Шесть солдат — это ничто. В честном бою алая кобыла легко справилась бы с десятью тысячами. Вспомнив впечатляющее величие раскрывшегося обличья женщины, Ава поняла, что это не пустая похвальба. От меня в драке толку мало посетовала она, что в этом облике, что в человечьем. Женщина смерила ее взглядом. «Я сочту за честь сражаться рядом с тобой, серая крольчиха». Эти слова согрели ави сердце точно так же, как рука женщины согрела ей тело. Она отвернулась, скрывая навернувшиеся на глаза слезы. Экипажи двух поваленных пауков, перевязав раненых, обсуждали, как ловить беглецов. «Беги, спасайся», — сказала женщина. «Боюсь, в этой жизни я не смогу расплатиться с тобой». «Я вас не брошу», — покачала головой Ава. Усмехнувшись, женщина потрепала ей длинные уши. Ава не почувствовала в этом жесте снисхождения, только восхищения. Покажи, как ты выглядишь. Если нам суждено умереть вместе, я хочу сначала увидеть твое лицо. Зачем? Чтобы найти тебя в зале героев по ту сторону. Пригласить вернуться обратно и вместе охотиться на наших убийц. Авара смеялась. Даже сознавая, что жить ей осталось недолго, она задрожала от радости, захлестнутое чувством, которого давно не испытывала в своей опозоренной жизни. Это было чувство гордости. Ава преобразовалась обратно в человеческое обличие. «Меня зовут Ава Сайт», — сказала она, лежа рядом с женщиной. «Хотя в серой крольчихе есть что-то притягательное. А я Пиньон Гейтс из префектуры Восточная река. Для меня большая честь познакомиться с тобой». Пожав друг другу руки, они уселись и повернулись в сторону солдат, готовые принять свою участь. «Если вы закончили сеанс взаимного восхищения», — раздался сварливый голос. «Может быть, обсудим, как нам отсюда выбраться?» Своими притупленными человеческими органами обоняния Ава не уловила сильный кошачий запах, внезапно заполнивший воздух. Ошеломленно подняв взгляд, она увидела гибкого и могучего леопарда, добрых десять футов в длину, с угольно-черной шерстью, который раздвинул толстые стебли Арука и неспешно приблизился к ним. «Фейс Уэлл!» well — воскликнула Ава. «Что вы здесь делаете?» «И когда? Где?» «Как вы раскрылись?» «Ты много чего обо мне не знаешь», — заносчиво промолвила Фэй. «Ты назвала меня трусом. Как я смогу взглянуть в глаза своим последователям, если станет известно, что ты отправилась к гнилым спасать своего брата, в то время как я осталась дома?» Не дав женщинам возразить, она развернулась и присела, подставляя свою спину. «Запрыгивайте». Пока фей петляла под звездами в зарослях Арука, неся на спине двух женщин, все трое поделились историей своей жизни. Пиньон когда-то рыбачила на берегах реки Арлес. Однажды она поймала редкую трехголовую горбатую щуку. Выпотрошив рыбину, пиньон нашла у нее в брюхе маленькую стеклянную ампулу, наполненную зеленым спиртом, который был настоян на травах и специях. Поскольку она никогда не могла устоять перед хорошей выпивкой, она залпом выпила спирт и стала раскрывшейся. «А почему вы не отправились в Руан-Флэр в поисках своего счастья?» — спросила Ава. «Тысячи людей отдали бы руку, а то и обе, чтобы им так повезло». «Странствующие сказочники рассказывают про то, что во дворце Содружества больше грязи и бурных водоворотов, чем в реке Арлос в период весеннего половодья», — холодно рассмеялась Пиньон. «На кой ляд мне расставаться со своей жизнью с гулянками и выпивкой ради того, чтобы пытаться плавать в стремнинах политики? Нет, я хотела только, чтобы меня оставили в покое» поэтому пиньон скрыла свой дар и продолжила вести прежний образ жизни. Но однажды, после целого дня пива и азартных игр, она увидела, как чиновник вымогает сбережения, собранные рыбацкой семьей за всю жизнь, угрожая отправить за решетку их сына по сфабрикованному обвинению. Поддавшись подпитанной алкоголем ярости, пиньон привязала чиновника к дереву и порола его до тех пор, пока он не взмолился о пощаде. Добившись от него обещания оставить семью рыбаков в покое, она его отпустила. Однако униженный чиновник жаждал мщения. Он нанял головорезов, чтобы те расправились с семьей рыбака, после чего обвинил в убийстве пиньон. Без какого-либо следствия и суда губернатор Восточной реки приказал арестовать Пиньон и объявил о том, что утром ее казнят. Ночью накануне казни Пиньон превратилась в алую кобылу, выбила копытами дверь камеры, искалечила охранников и бежала. Пронесшись галопом по улицам главного города провинции, она отыскала чиновника-убийцу и затоптала его копытами. С тех самых пор она постоянно находилась в бегах. «Как правительственные служащие Архантессы могли допустить подобное беззаконие?» — воскликнула Ава, плавно покачиваясь на спине Фей. «И подумать только. Губернатор, раскрывшийся повелитель, оказался таким бессердечным и глупым». Похоже, Фэй Суэлл в обличии черного леопарда при свете звезд видела так же хорошо, как и в солнечный день, и двигалась с естественным изяществом охотника. «Архантесса — беспомощная женщина, нисколько не интересующаяся государственными делами», — сказала Фэй, дыша медленно и ровно, несмотря на то, что на спине у нее сидели двое. Она окружила себя не советниками, преисполненными мудрости и добродетельности, а друзьями детства, которые наполняют ее уши лестью, а свои сундуки — сокровищами, награбленными по всему содружеству. Алчность и честолюбие прекрасно прижились при дворе, и единственная цель всех губернаторов, военачальников, чиновников и легатов, неважно раскрывшихся или нет, Собственные корыстные интересы, а никак не благо народа. Ава молчала То, о чем говорила Фей, было прекрасно известно всем, однако Ава упорно пыталась это отрицать. Для нее принять то, что раскрывшиеся повелители своими добродетелями не соответствовали блистательному обличию, было равносильно смерти идеала. Поскольку для нее не было места среди раскрывшихся, сама их недостижимость придавала им в ее глазах еще больший орел романтичности. «Ну а вы?» — спросила Ава у Фэй. «Как раскрылись вы?» Фей всегда нравилось исследовать туманные земли за границами Гремы, где можно встретить самых любопытных чудовищ, за чьи рога, мех или чешую на черном рынке можно было выручить больше всего. Однажды, находясь с товаром в Драйптауне, она познакомилась с женщиной, состоящей в услужении у легата Синодриона. Эта женщина предложила ей фляжку вина раскрытия в обмен на редкую чешую панголина, из которой, по убеждению элегата, можно было приготовить снадобье для повышения потенции и продления молодости. — И она просто предложила вам вино раскрытия? — изумленно спросила Ава. — Но это же преступление. — Для могущественных и влиятельных господ законы этой страны не более чем каракули на листах туалетной бумаги, — усмехнулась Фэй. Как верно заметила опиньон, нет ничего такого, что не сделают ради собственной выгоды чиновники, и неважно, раскрывшиеся или нет. Рассудив, что бесполезно рассчитывать на то, что от бандитов нас защитит армия, я употребила вино раскрытия, чтобы стать сильной и самой защищать себя». Ава снова умолкла. Ее учили, что получить рекомендацию «раскрыться» Единственный способ обнаружить истинную сущность человека и присоединиться к рядам знати, однако действительность оказалась совсем другой. Воистину, времена меняются. Ава, Фей и Пиньон, вернувшиеся в человеческое обличие, осторожно разглядывали лагерь гнилых в затянутой туманом долине. Они уже отдалились на несколько миль от границы Гремы, а даже фей не заходила охотиться так далеко. Судя по всему, до чумы здесь находился город. Среди заросших плющом развалин зданий до сих пор можно было различить сетку улиц. Во многих разрушенных строениях обосновались гнилые, используя их для жилья или хранения своей добычи о чем свидетельствовали струйки дыма над кострами и суетящиеся между развалинами фигуры, перетаскивающие тяжелые сундуки и толкающие груженные тележки. В целом создавалось впечатление большого муравейника, кишащего существами, движимыми исключительно алчностью. «Как вы думаете, сколько их там?» — спросила Ава, потрясенная этим зрелищем. «Полагаю, по меньшей мере 800 бойцов», — сказала Фэй. «И кто знает, сколько среди них раскрывшихся крыс». Пиньон и Фэй пообещали Авиапомощь помощь в поисках ее младшего брата. Нога у пиньон уже почти зажила. Через несколько дней пути чувствительный нюх Фэй наконец учуял след шоу «Ведущий сюда». Не вызывало никаких сомнений, что сам мальчишка так далеко ни за что бы не ушел. По всей вероятности, его захватили в плен гнилы. «Я прихожу к выводу, что Ава была права», — пробормотала Фэй. «Пожалуй, нам следует более активно попробовать уговорить армию вмешаться». По настоянию Авы, как только подруги обнаружили поселение гнилых, Пиньон галопом вернулась в Драйп таун и оставила для губернатора сообщение с координатами. Быстроногая кобыла сзади не вернулась туда и обратно. Впрочем, ни Пиньон, ни Фэй не тешили себя надеждами на то, что губернатор Кайт решит хоть как-то воспользоваться этой информацией. «Испугалась?» — усмехнулась Пиньон. Она с вызовом взглянула на Фей, и по ее исчерченному венами лицу расплылась улыбка. «У меня нет твоих клыков и когтей, но от драки я не уклонюсь». «Даже самая сильная кошка не сдюжит, если на нее разом набросятся двадцать крыс», — парировала Фэй, и ее темные щеки зажглись краской. К тому же, если в драке дела наши станут плохи, полагаю, кое-кто из нас сможет драпать быстрее остальных». «Это кто, по-твоему, будет драпать?» изобразила гнев пиньон. Две воительницы сразу же прониклись друг к другу симпатией. При каждом удобном случае они устраивали поединки, как словесные, так и физические. «Мы не заявимся туда просто так» и не начнем драться со всеми встречными гнилыми», — сказала Ава. «Мне нет никакого дела до того, насколько вы уверены в своих силах. Незачем вести себя безрассудно». Оранжевые братья, три парня с островов в заливе Мансиваль, несколько лет назад получили в Руан-Флэре рекомендации раскрыться. Однако вино превратило их в крыс размером с человека, Обыкновенный этот облик ассоциировался с бунтовщиками и преступниками. По приказу архантессы их бросили за решетку, однако они подкупили стражу и бежали, при этом, по слухам, стащив из кладовых архантессы изрядный запас вина раскрытия. Первое время они довольствовались тем, что во главе небольших отрядов бандитов нападали на торговые караваны, ходившие между городами Гремы. Однако за последний год численность разбойников возросла до нескольких тысяч, в основном из-за последствий засухи в северных префектурах. Ходили слухи, что бандиты, благодаря какой-то магии, становились бесстрашными и сражались каждый за десятерых. В таком состоянии они и назывались гнилыми. Банды разоряли деревни и даже небольшие города, оставляя после себя смерти, опустошение словно после нашествия полчищ саранчи. «Ну а ты что придумала?» — хором спросили Пиньон и Фэй. Ава задумчиво осмотрела лагерь гнилых. Наконец ее взгляд остановился на сточной канаве на окраине разрушенного города. «Пожалуй, это худшая мысль из всех, какие только приходили тебе в голову», — проворчала Фэй. «Вонь просто невыносимая». «Радуйтесь тому, что я не предложила вам идти в своих раскрывшихся обличьях», — ответила Ава. Голос ее был приглушен тряпкой, которой она прикрыла себе нос и рот. «С таким чувствительным нюхом вы точно свалились бы в обморок». «Постарайтесь меньше говорить», — наставительно заметила опиньон. «Чем больше вы говорите, тем больше воздуха вам приходится вдыхать». Она с громким чавканьем вытащила ногу из липкой жижи. «И не заостряйте внимание на природе того, почему мы идем», — добавила она. При мысли об отходах жизнедеятельности сотен гнилых, живущих наверху, Фэй едва не стошнила, но, по крайней мере, она перестала ворчать. Три подруги в кромешной темноте продвигались по канаве, по щиколотку в грязи, одной рукой касаясь такой же липкой стенки. «А я не могу поверить, что ты прошла здесь, как серая крольчиха», — сказала Фэй. «Как тебе удалось не утонуть?» «Кролики хорошо ориентируются в норах», — сказала Ава, невольно поежившись при воспоминании о своем предыдущем посещении источной канавы. «И давайте больше не будем об этом». Ава знала, что все города строились над подземным лабиринтом сточных канав, по которым отважные могли незамеченными добраться в любой уголок. Пока Фэй и Пиньон днем отдыхали, она скакала по хитросплетению тоннелей, изучая все развилки и ответвления до тех пор, пока в конце концов не нашла то здание, где содержались Шоу и другие пленники. «Ну вот мы и пришли» сказала Ава, останавливаясь. В решетку над головой проникал слабый свет звезд. Все трое застыли и прислушались. В этот предрассветный час единственным звуком был слабый шум ветерка. Вдали от городов Гремы гнилые не боялись нападения со стороны регулярных войск и народной милиции. Одна за другой они выбрались из люка на обочину пустынной дороги. Рядом стояло внушительное каменное двухэтажное здание. На земле перед воротами спали двое часовых. Три подруги подошли к зданию сзади. Фэй без труда и быстро согнула прутья решетки, закрывавшие большое окно, образовав проход, через который можно было забраться внутрь. Просторный зал на первом этаже был застелен матрасами, на которых сейчас спали люди. Ава прокралась на цыпочках между храпящими бандитами, ведя фэй и Пиньон к лестнице. В маленьких комнатах на втором этаже гнилые содержали тех пленников, которых посчитали полезными, решив переманить их на свою сторону, вместо того, чтобы безжалостно с ними расправиться. Второй этаж освещался ночником, вне всякого сомнения похищенным из какого-то зажиточного поместья, разграбленного гнилыми. Ава обвела взглядом закрытые двери, решая, какую комнату обследовать первой. У нее за спиной раздался металлический ляск, тотчас заглушенный. Девушка резко обернулась. В холодном свете ночника она увидела прямо за спиной фейс с виноватым лицом. Фей держала в руке длинное копье с железным наконечником, стараясь не волочить его по полу. «Извини». «Где ты его достала?» — шепотом спросила Ава. «Я так торопилась следом за тобой, что забыла захватить нож», — сказала фей «Если нам придется драться, мне нужно какое-нибудь оружие. Я забрала копье у спящего главаря разбойников». Оно прямо-таки взывало ко мне, когда мы проходили мимо. «Мы здесь не для того, чтобы драться», — сказала Ава. «Только зайти, забрать шоу и уйти». «Я просто последовала чужому примеру», — взмолилась Фэй. Она отклонилась в бок, открывая пиньон, которая опиралась на здоровенную алибарду. «Ты поучала нас быть предусмотрительными», — сказала пиньон. К тому же нет ничего плохого в том, чтобы украсть у бандитов, правда?» Покачав головой, Ава вздохнула. Развернувшись, она направилась дальше по коридору. Хотелось надеяться, что все пленники также спят, и удастся найти шоу, никого не разбудив. Очень медленно и тихо Ава толкнула первую дверь. И тотчас же все трое упали на пол и откатились в стороны. Фей и Пиньон поднялись на корточки, держа оружие наготове. Ава укрылась за фей, едва сдержав испуганное восклицание. Комната была полна настороженно застывших бандитов, выпученными глазами взиравших на незваных гостей. Секунды проходили в абсолютной тишине, нарушаемые лишь волнами храпа, накатывающимися с первого этажа. Наконец Ава собрала все свое мужество и осторожно заглянула в комнату. «Они не двигаются», — прошептала она. Три головы высунулись из-за дверного косяка. Бандиты, общим числом около тридцати, стояли ровными рядами, глядя прямо перед собой, неподвижные, словно изваяния. Определенно это не восковые фигуры», — заметила Фэй, протянув руку и ткнув пальцем в ногу ближайшей разбойницы. «Видите?» Кожа проминается. Решительно пройдя в комнату, она помахала рукой перед самым носом у разбойницы и, не вызвав никакого отклика, состроила ей рожу. Все это очень странно, заметила Ава, чувствуя, как у нее волосы на затылке встали дыбом. Мне это тоже не нравится, согласилась Пиньон. Однако у нас нет времени ломать голову над загадкой. Ты видишь здесь своего брата? Ава и Фэй покачали головами. Прикрыв дверь, они направились к следующей комнате. То же самое жуткое зрелище. Бандиты, вроде бы не спящие, но никак не откликающиеся на внешнее раздражение, встретила подруга в некоторых комнатах, тогда как другие были завалены продовольствием, оружием и механическими деталями. В целом здание напоминало склад, и даже стоящие бандиты Больше походили на предметы, чем на людей. Наконец подруги добрались до последней комнаты в конце коридора. Ава открыла дверь. Помещение было разделено перегородками на множество камер за решетчатыми дверями, в каждой по 8-10 нар. В отличие от предыдущих комнат, люди на нарах, похоже, действительно спали. «Ава, это ты?» — донесся из угла шепот. Ава в несколько широких шагов оказалась там. «Шоу? Как ты?» «Ты пришла за мной!» — ошеломленно пробормотал парень. «Хвала богам за то, что ты здесь! Я так перед тобой виноват!» «На это нет времени!» — сердито проворчала Ава, останавливая брата, но на глаза навернулись слезы облегчения, готовые вот-вот брызнуть. «Ты не ранен? Мы вытащим тебя отсюда!» Это ужасно, Ава. Как оказалось, никакого вина раскрытия у них нет. Меня схватили сразу же после того, как я пересек шоссе и притащили сюда. Бандиты заставляют пленников пить яд, отнимающий силу воли, и те превращаются в ходячие трупы, послушные и не знающие страха. Этим объясняются те похожие на изваяния бандиты, которых мы видели, — пробормотала Фэй. Сначала они пытаются переманить пленников на свою сторону обещаниями богатства и власти, схлипнув, продолжал шоу. Так как считают, что лучше получить добровольного бойца, чем просто тупую рабочую скотину. Но памятуя о том, что они сделали с разоренными деревнями, я отказался. Если завтра утром я бы снова ответил отказом, меня бы силой заставили выпить яд. Об этом мы поговорим позже сказала ава «Фей, давай подойдя к решетке фэй попыталась согнуть прутья но те оказались слишком прочными даже для ее могучих рук эй куда подевалось мое копье донесся крик снизу ему ответили другие заспанные голоса сердитые и бессвязные очевидно хозяин пропавшего копья решил поднять шум чтобы найти вора вот не повезло Выбрала подонка с полным мочевым пузырем, выругалась Фэй. Смысла скрываться и дальше нет, сказала Пиньон. Застыв неподвижно, она закрыла глаза. А вы и Фей отступили назад, освобождая ей место. Через минуту пиньон превратилась в алую кобылу, невообразимо большую для тесного помещения. Развернувшись к решетке задом, она, что есть силы, легнула ее своими могучими задними ногами, и решетка с оглушительным грохотом упала на пол, выломанная из стены. Шоу взирал на раскрывшееся животное с ужасом и благоговейным восхищением. По всему зданию разнесся громкий звон бронзового колокола. «Кто-то принялся выкрикивать команды! Грохот ног!» Общая тревога. Другие пленники, разбуженные шумом, колотили по решетке своих камер, умоляя, чтобы их тоже выпустили. «Нам нужно уходить!» — крикнула Фэй. «Нельзя просто бросить здесь всех этих людей!» — заколебалась Ава. «Моему брату повезло, что мы втроем пришли к нему на помощь. Но кто спасет их?» Дверь в комнату с грохотом распахнулась. Несколько гнилых, лишенных посредством яда воли, ворвались внутрь с деревянными копьями. «Я задержу их, пока вы будете освобождать остальных!» — крикнула Фэй. Она бросилась к двери, размахивая длинным копьем и одним мощным ударом вышвырнула из комнаты четверых нападавших. Тем временем малая кобыла перемещалась, выбивая копытами решетки камер. а и Шоу успокаивали перепуганных пленников, но только еще больше усиливали общее смятение. Фей стояла в дверях, подобно плотине, сдерживая надвигающийся потоп. Два, четыре, восемь, шестнадцать, сколько бы гнилых ни наваливались разом, им не удавалось заставить ее отступить хоть на шаг. Крепко схватив древко, Фэй острым стальным концом копья описывала в воздухе круг, вращающийся железный цветок, мелькающий змеиный язык. Непоколебимая стена силы и воли, преодолеть которую не мог никто. Новые крики, сигналы тревоги, звон подхватили другие колокола по всему поселению. «Просто невероятно!» — воскликнула Фэй, и в ее голосе прозвучала усталость. «Мне еще не приходилось видеть, чтобы кто-то дрался, как эти бродяги». Тупые истуканы, повинуясь приказаниям главаря бандитов, укрывающегося за их спинами, заполнили узкий коридор и давили вперед стеной из плоти и крови. Не обращая внимания на раны, нанесенные копьем фей, они яростно сражались, не боясь лишиться конечности или даже жизни. Фей, вынужденная проливать кровь, погрузила копье в грудь одного бездушного истукана. Тот взвыл от боли, извергая изо рта кровавый поток, однако не отступил назад даже на полшага. В его немигающем взгляде не было ни страха, ни понимания происходящего. Остальные истуканы напирали на него сзади, погружая копья все глубже ему в грудь. И, наконец, острие вышло у него из спины и вонзилось в грудь следующего. У фей на лице застыло отвращение, смешанное со страхом. «Какая же это мерзость!» «Жалкие существа!» — пробормотала Ава. «Они ведь приходятся кому-то сестрой, братом, сыном, дочерью. Они дерутся не потому, что хотят драться, а потому что рассудок их уже мертв. Даже если оранжевым братьям предстоит умереть тысячу раз, этого будет недостаточно, чтобы искупить их чудовищное преступление». «Я долго не продержусь!» — крикнула Фэй. Ее ноги скользили по полу, залитому кровью из туканов. Мы освободили всех пленников, откликнулась Ава. Пиньон, уходим! Пиньон заржала в ответ. Одним прыжком она очутилась у дальней стены и легнула ее задними ногами, вскинув двумя кувалдами здоровенные копыта. Один, два, три раза камни обрушились. Там, где была стена, образовался огромный пролом, в который со свистом ворвался ночной ветер. Торжествующе заржав, алая кобыла вырвалась наружу. Ава, Фей и остальные последовали за ней. Сражение в предрассветных сумерках было кровавым и ожесточенным. Разбойники, посылая волны бездумных истуканов одну за другой, пытались окружить сбежавших пленников и отрезать им пути бегства. Ава в своем раскрывшемся обличии обнюхивала воздух, вслушивалась, выискивая следы засады, стараясь направить перепуганных беглецов по дорогам, которые вывели бы их из кишащего бандитами поселения. Она сама, ее брат и Фей запросто могли бы выбраться из города верхом на пиньон, головорезы не смогли бы остановить стремительную кобылу, но Ава настояла на том, чтобы забрать с собой освобожденных пленников. Всех до одного. Поэтому Фэй и Пиньон в облике алой кобылы и черного леопарда рычали и ржали, отбиваясь от напиравших бандитов. В воздухе свистели копыта, когти и клыки сверкали в свете звезд. Немощенные улицы стали липкими от крови бандитов. Проникнутые болью крики и вопли отражались от каменных развалин. Чем более многочисленными становились толпы разбойников, тем тверже укреплялись решимостью сердца бойцов. Измученная, Ава прыгнула в очередной переулок. Беглецы следовали за ней по пятам. Однако впереди вместо свободы оказались новые толпы бандитов, размахивающих саблями, копьями и даже электрошокерами, запитанными от батареек. Командовали ими главари, огромные раскрывшиеся крысы, чьи когти и зубы сияли ледяным-голубым светом в отблесках искрящихся шокеров. Перепрыгнув черной радугой через беглецов, Фей опустилась на землю передавой. Присев, она зарычала на надвигающихся бандитов. Те опешив, остановились и попятились назад, охваченные ужасом. Позади освобожденных пленников, развернувшись, К преследующим их разбойникам, появившимся в конце переулка, пиньон громко заржало, бросая вызов врагам, ударяя копытами по земле, и каждый удар был подобен маленькому землетрясению. Однако разбойники снова двинулись вперед, сначала осторожно, затем с нарастающей уверенностью, истуканам приказывали так поступать. В то время как бандитов, сохранивших свою волю, подбадривало их численное превосходство. Как бы яростные и свирепо не сражались Алая кобыла и черный леопард, враги настолько превосходили их числом, что надежды одержать вверх уже не было никакой. А в отчаянии опустилась на землю, сознавая, что это конец. Шоу присел на корточки рядом с ней. Извини, братишка. Прошептала Ава. Я не смогла спасти тебя, Пиньон, Фэй и остальных. Твоя сестра неудачница. Нет. Шоу ласково провел рукой по дрожащей мордочке Авы, мокрой от слез. Ты лучшая из сестер. Я лишь кролик, от меня нет никакого толка, горько усмехнулась Ава. Только посмотри на меня. «Я трясусь от изнеможения, хотя пробежала меньше полумили. В бою я не смогу одолеть даже ребенка». «Однако Фэй и Пиньон пошли за тобой, и мы все тоже за тобой последуем», — решительно заявил Шоу. «Пусть ты маленькая и слабая, но у тебя есть мужество, мудрость и сострадание. Ты слушаешь голоса других сердец и усиливаешь их». «Тебя я слушала плохо», — возразила Ава. Я не понимала, чего ты хочешь. «Выслушай меня сейчас и поверь», — покачал головой Шоу. «Твой дух парит высоко, словно селезень. Я думал, что смогу вернуть доброе имя нашей семье, но только сейчас понял, что нам уже не спослано благословение в лице величайшего из раскрывшихся повелителей». Посмотрев на своего брата, Ава вдруг поняла, что он смотрит на нее так, как смотрел семь лет назад, когда они сделали единственный семейный портрет. «Спасибо, братишка», — успокоилась Ава. «Пусть бандиты дорого заплатят за нашу смерть. Мы умрем, как селезни, а не кролики». Не успела она произнести эти слова, как долгий, громкий и трубный крик разорвал воздух, подобно восходящему солнцу, только что вынырнувшему из-за горизонта. Противники перестали драться и подняли взгляд вверх. Там, на востоке, в редеющем тумане, показалось огромное белоснежное животное. Два распростертых крыла, острые, как у орла, когти, длинная змеиная шея, заканчивающаяся стреловидной головой. По бокам животного тянулись полосы голубых пятен, похожих на старинную военную форму. «Будь я проклята!» — с изумлением пробормотала Фейс Уэл. «Белый селезень!» Чувствительные уши Авы развернулись на восток. Она уловила отдаленный гул, шаги тысячи солдат, ляск тысячи тысяч шестеренок. «Сюда идет армия Архантессы!» Приблизившись, огромный селезень спикировал на город. Вопли, объятых паникой бандитов, смешались с радостными криками освобожденных пленников. Гнилые бросились в рассыпную, словно песчаный замок, смытый неудержимым прибоем. Ава, Пиньон и Фей сгрудились в кучу. Ава нервно сглотнула комок в горле. Перед ними на стуле, установленном на четырех других стульях, восседал генерал Дон Эксель, также известный как Белый Селезень, губернатор Вустера, самый могущественный военачальник в стране. И без того внешне внушительный, он казался еще более высоким и могучим на импровизированном троне. Его глаза – Проницательные, безжалостные, расчетливые, глаза свирепого хищника терпеливо взирали на трех подруг. «Это так. Пустяки, ваше высокопревосходительство», — сказала Ава. «Мы только выполнили свой долг граждан Гремы, верных подданных Архантессы». Губернатор уже поблагодарил их за сведения о логове бандитов. Как оказалось, губернатор Кайт был сторонником Экселя. Зная о том, что его патрон жаждет военной победы, чтобы упрочить свое положение среди повелителей Гремы и получить дополнительный политический капитал, Кайт передал ему сведения о местонахождении разбойничьего гнезда, и Эксель решил тотчас же организовать массированный рейд. Сражение, точнее побоище, оказалось недолгим. Преследуемые белым селезнем бандиты рассеялись по городу, но оказалось, что все пути отступления перекрыты шагающими долгоногами и спускающими дождь железных стрел. Над головой проносились стрекозы, сеющие смерть машины с двумя жужжащими несущими винтами, экипажи которых расстреливали уцелевших головорезов из хорошо промасленных арбалетов. Наконец, в разрушенный город вошли пехотинцы в пластиковых доспехах, добивая оставшихся в живых бандитов электрошокерами, раскрывшимся людям истуканам, избежать казни не удалось никому из гнилых, даже если они падали на колени и молили о пощаде. Рядом с генералом зловещим триумфом возвышалась гора человеческих голов, а также свернутых кольцами хвостов раскрывшихся крыс. При взгляде на нее Аву начинала подташнивать. Генерал молчал, терпеливо ожидая. «Мы в высшей степени польщены вашей похвалой, повелитель Эксель, и тем предложением, которое вы нам сделали, снова сглотнув комок в горле, Ава сделала над собой усилие и, встретившись взглядом с хищными глазами, продолжала. Но мои сестры и я — люди простые, незнакомые с требованиями, налагаемыми службой у влиятельного господина. Она решила представить Пиньон и Фэй как своих сестер, чтобы скрыть тот факт, что Пиньон была беглой преступницей. Памятуя о безжалостной расправе с гнилыми, Ава не хотела подвергать свою подругу опасности. Переводя взгляд с горы окровавленных голов на восседающего на троне генерала, она не могла решить, что вселяло в нее больший ужас. «Ты умная девушка, авасайд, и ты проявила недюжинные способности, помогая мне добиться этой победы». Повелитель Эксель говорил низким грудным голосом, вкрадчивым и неспешным. «Не хвастайся ложной скромностью». Ты сочла предложенное мною звания слишком низкими. считай их лишь отправной точкой. Если ты будешь верно мне служить, я смогу предложить тебе во много-много раз больше. Ваше высокопревосходительство, вы нас неправильно поняли, сказала Ава. Мы не торгуемся. Мы сражались не из чистолюбия, а чтобы спасти наших близких. Мы не стремимся к славе и хотим лишь мирной жизни. «Мирной жизни!» — рассмеялся генерал, однако в смехе его не было веселья, лишь холодный расчет. Возможно, Арук в поле хочет стоять неподвижно, однако ветер не дает ему такой возможности. Как можно мечтать о мирной жизни, не находясь под защитой у могущественного правителя, состоя у него на службе, когда снаружи Грему обложили чудовища, а изнутри Роан флэр полон честолюбивых проходимцев? Острому мечу требуется искусный воин. Породистый скакун умрет в безвестности без благородного всадника. «Диким лошадям место только на бескрайних пастбищах, а не на тесных улицах Руанфлера», — сказала Пиньон Гейтс. «Ржавые лезвия годны только на то, чтобы рубить сорняки и дрова для печи, и не должны висеть на нефритовом поясе великого полководца», — добавила уэлл В воздухе сгустилось напряжение. Генерал Эксель прищурился. «Мои сестры хотят сказать, что мы хотим жить вдохновленные лишь своими мечтами», — сказала Ава. Ее голос прозвучал мягче слов Пиньон и фей, но также решительно. «Если вы заставите нас служить вам помимо воли, вы станете таким же, как гнилые, которые посредством яда порабощали тех, кого не смогли убедить». Казалось, на какое-то мгновение ледяной взгляд Экселя заморозил воздух, и три подруги напряженно застыли. Но затем лицо полководца расплылось в теплой улыбке. — Отлично сказано, Ава Сайт, отлично сказано. Вместо того, чтобы настаивать там, где мне не рады, я пожелаю вам троим счастливого пути. Ава облегченно вздохнула. Низко поклонившись генералу Экселю, подруги развернулись, чтобы уйти. Ава кивнула шоу, стоявшему среди остальных освобожденных пленников. «Мы возвращаемся домой», — улыбнулась она. «Проводите их», — бесстрастным тоном произнес у них за спиной губернатор Вустера. «Всех!» Одним молниеносным движением солдаты, окружавшие пленников, выхватили мечи и набросились на них. Многие жертвы не успели даже вскрикнуть, испуская из пронзенного горла последний булькающий выдох. Потрясенная Ава неподвижно взирала на происходящее. Шоу рухнул на землю. Словно очнувшись, Ава бросилась к брату и опустилась рядом на колени. Подхватив умирающего мальчишку, она зажала рукой рану на груди, стараясь остановить кровь. «О, боги! Пожалуйста, пожалуйста!» «Все в порядке, сестренка!» Подняв на нее взгляд, попытался улыбнуться Шоу. «Мне следовало бы послушаться тебя и остаться на мусорных приисках». Его голос был настолько слабым, что ави пришлось прижаться ухом к его дрожащим губам. «Ты была права. Для этих людей мы — отбросы!» Наконец Ава бережно опустила застывшее тело брата на землю. «Зачем?» — повернувшись к генералу, спросила она. «Дикую лошадь, которую не смог оседлать я, не оседлает никто другой». — сказал Эксель, и голос его был таким же спокойным, как кровь, натекшая лужицей у Нокавы. — И ржавый клинок, отказывающийся подчиниться моей руке, не должен попасть ни к кому другому. К тому же нам не хватает нескольких голов до ровной тысячи сраженных врагов для моего победного доклада Архантессе. Чтобы получить это число... Мне придется позаимствовать головы пленников. Твою и твоих сестер тоже. «Как вы можете так поступать?» — гневно воскликнула Ава. «Вы же служите Архантессе, народу Гремы». «В настоящее время Архантесса дрожит в моем присутствии и не смеет отдавать мне приказания», — усмехнулся военачальник. «Более того...» Я собираюсь по возвращении в руан попросить у нее еще более звучный титул. По-моему, «Повелитель-Хранитель Гремы» звучит неплохо. Не находишь? Надеюсь, остальные губернаторы и военачальники, наконец, признают новую реальность. Солдаты с обнаженными мечами надвинулись на подруг. Глядя Экселю в глаза, Ава бросилась на него, угрожающе вскинув руки. Чьи-то могучие руки схватили ее и оторвали от земли. Затем Ава почувствовала, что сидит на спине, вцепившись в огненно-красную гриву, качаясь вверх и вниз, а генерал тает вдали. Фейс Уэлл крепко держала ее. Они скакали верхом на алые кобыли, уносясь прочь от прислужников Экселя. — Только не сейчас! — прозвучал у Авы в ушах голос Фей, проникнутый глубокой болью. Кролик должен дождаться своего шанса. Три окровавленные женщины преклонили колени в высоких зарослях Арука, лицом на восток, в сторону восходящего солнца и Руан-Флэра. «Хоть мы не родились в один и тот же день, одного и того же месяца, одного и того же года», хором произнесли они, «хоть мы не появились на свет», от одних и тех же родителей, под одной и той же крышей, с одной и той же фамилией, мы нашли друг друга. Объединенные горем, связанные стремлением к справедливости, мы называем друг друга сестрами. Пусть небо и земля будут свидетелями. Не мы начинали эту войну, но мы обязательно ее закончим. Мы не остановимся до тех пор, пока не принесем в грему мир, или же не умрем вместе в один и тот же день одного и того же месяца, одного и того же года. Стебли Арука колыхались на ветру. Три сестры вытерли слезы. Огненно-красная кобыла неслась по морю травы рядом с крадущимся угольно-черным леопардом. Но впереди обеих... Выпрыгивая, словно летучая рыба, мелькающая над волнами, скакала серая крольчиха. Ава будет слушать, прятаться, строить планы. Она даже будет драться, но она ни за что не отвернется от сострадания. — Повелители Гремы, — прошептала девушка, — в ваших рядах появился новый член.